ч е т в е р т о е Полагаю, затем меня куда-то утащили и вывернули наизнанку карманы. Я этого уже не чувствовал, ничего не чувствовал. Пытался выплыть из темной бездны забытья и не мог. Очнулся от холода и боли. В носу з а с в е р б и л от пыли, очихнул, и в голове словно взорвался начиненный тротилом фугас. з а с т а н а в я попытался ощупать разбитый затылок и не сумел пошевелить ни рукой, ни ногой. Тогда кое-как разлепил глаза и сразу понял, что виновник моего плачевного состояния в о в с е н е у л и ч н ы й грабитель, позарившийся на толстую пачку банкнот. В одних кальсонах я сидел посреди заставленного деревянными ящиками склада, а запястья лодыжки были крепко-накрепко притянуты рассохшимися от старости кожаными ремнями к подлокотникам и ножкам массивного стула с высокой спинкой. Ещё один ремень перетянул грудь, На улице шел дождь, он размеренно шуршал по крыше, где-то позади меня беспрестанно раздавалась веселая к а п е л ь под ноги натекла целая лужа. Я не в больнице. Несмотря на головную боль, я понимал это совершенно отчетливо. Даже если удар по голове привел к временному помутнению рассудка и меня поместили в клинику для умалишенных, это не объясняло странных ящиков вокруг, пыли на полу, растрескавшиеся штукатурки и наглухо заколоченных окон с ржавыми отметинами загнанных в п о т е м н е в ш е й доски гвоздей. И где тогда санитары? Где врачи, черт меня дери? Я вспомнил об участи Исаака л е в и н с о н а и лихорадочно задергал руками и ногами, пытаясь освободиться. Тщетно. Кожаные ремни пусть рассохлись от времени, но были затянуты на совесть. Попробовал раскачаться и опрокинуться, но тоже безуспешно. Стул оказался слишком массивным, и его ножки для дополнительной устойчивости прикрутили к немалых размеров деревянному щиту. В изнеможении я запрокинул голову и увидел, как с потолка одна за другой срываются капли воды. Казалось, они летели прямо в лицо, но всякий раз ударялись об пол где-то за спиной. Умирать не хотелось, и я начал молиться. просто проговаривать про себя единственную молитву, которую знал. Единственную молитву, которую оставил нам Спаситель, прежде чем уйти. Да, я молился, а что еще оставалось делать человеку в моем положении? Возможно, не стоило присваивать деньги оборотня, — мелькнула запоздалая мысль. Возможно, мы с Рамоном разозлили его куда сильнее, нежели могли представить. Вряд ли теперь он удовлетворится простыми извинениями. и тут за спиной скрипнула дверь. Я не стал вертеть головой, только стиснул зубы в ожидании скорой развязки, но вместо оборотня появились три нелепых фигуры в белых балахонах и колпаках с прорезями для глаз, светившимися изнутри. Сиятельные! Меня похитили сиятельные! — Где шкатулка, Виконт? — спросил вдруг похититель, что стоял в центре. Я подвигал челюстью, Несколько раз растянул в у л ы б к и занемевшие губы, потом уточнил. «Вы меня точно ни с кем не перепутали?» Левая фигура дернулась, намереваясь отвесить за трещину, но неловко замерла, словно резкое движение вызвало боль. Главарь придержал подельника под локоть и спокойно пояснил свой вопрос. «Нас интересует алюминиевая шкатулка с гравированным на крышке рунным знаком молнии. Откуда мне знать?» «Эту шкатулку ваша бабка, графиня Косица, положила на хранение в банкирский дом Витштейна, незадолго до своей смерти», — произнес сиятельный, все тем же ровным, лишенным всякого выражения голосом. Я прочистил горло и не удержался от нервного смешка. «Алюминий неплохо плавится», — сообщил я похитителям. Насколько мне известно, хранилище полностью выгорело при налете на банк. Вздор, резко выдохнула фигура справа. Нас подлогом не обмануть. — Подлогом? — озадачился я, бестолково хлопая глазами. Похититель в центре печально вздохнул и проникновенно произнес. — Виконт, с вашей стороны было крайне неосмотрительно изготовить дубликат шкатулки из сплава алюминия с медью. Пятнадцать лет назад подобных сплавов не существовало в природе. Сиятельный, суну л руку в прорезь б а л а х о н а и достал несколько заполненных печатным текстом листков. Согласно проведенной экспертизе, слиток, оставшийся от шкатулки, содержит не менее 4% меди. Подобный сплав был запатентован все год назад и является тайной за семью печатями. Египтяне и персы предлагали за него любые деньги, но им отказали. Знаете почему? Да просто он используется при производстве корпусов дирижаблей, дюралюминий. «Слышали, наверное?» И вновь ко мне придвинулся левый похититель. «Где настоящая шкатулка, Виконт?» Потребовал он ответа. «Понятия не имею, о чем вы говорите». Фигура справа откашлялась, и хриплым голосом пожилого курильщика начала вбивать гвозди в крышку моего гроба. Вы общались с управляющим. Вы узнали о шкатулке из описи содержимого сейфа. В сейфе обнаружены остатки подделки, А после очередного разговора с вами банкир был найден мертвым. По моему мнению, это более чем достаточно для вынесения обвинительного приговора. «Не торопись», — остановил его сиятельный в центре, — «из уважения к памяти нашего доброго друга Эмиля Ри даю последнюю возможность вернуть шкатулку по доброй воле, иначе нам придется прибегнуть к иным методам убеждения». Из уважения к памяти Эмиля Ри, я так и замерз, отвисший от удивления челюстью. Эмиль Ри более известен как великий герцог Аравийский, и еще более, как родной брат императора Климента, его бессменный канцлер. В какие игры со мной играют? Но нет, игры кончились. Увы, без допроса третьей степени никак не обойтись, заявил похититель справа. Похититель слева кивнул. соглашаясь с этими словами. и и й стойте!» — сплошился я. «У меня нет никакой шкатулки. Я ничего не подменял». «Вот видишь!» Вновь вздохнул правый и похлопал стоявшего рядом с ним товарища по плечу. «Он просто не оставляет нам выбора». «Не буду на это смотреть», — передернул плечами главарь. «Увидимся в клубе». «У меня тоже полно дел», — пробурчал тогда правый, выпрастывая из-под балахона цепочку с карманными часами. «А из-за непогоды...» мы рискуем застрять здесь надолго». «Езжайте. Я все сделаю сам», — предложил им подельник. «Только помогите сначала с аппаратом». Похитители переглянулись, и меня захлестнул приступ паники. «Перестаньте», — заорал я, — «я ничего не знаю. Я оказался в банке совершенно случайно. Меня пригласил Левинсон только и всего». Этих криков просто не услышали. Главарь зашел сзади, и, как не мотал я головой, прижал ее к спинке стула, и зафиксировал ремнем его подручные прикатили тележку с непонятного вида аппаратом и принялись прицеплять выходящие из него провода к болтам к р е п л е н и я й стула. Я ругался, призывал на их головы гром и молнии, уверял в своей невиновности нет у меня вашей шкатулки в глаза ее не видел вопил я, извиваясь на стуле не столько даже в тщетной попытке освободиться, сколько желая ослабить натяжение ремней. Ле ощутимо подавался, но пересохшая кожа полностью потеряла эластичность и до боли врезалась в кисть. — Чем раньше расскажешь, тем быстрее все это закончится, — посоветовал напоследок главарь, похлопал меня по плечу и отошу. Вслед за ним направились остальные. Их шаги застучали по железным ступенькам лестницы, потом голоса начали доноситься снизу, как если бы похитители спустились на первый этаж. Вскоре раздался скрип ржавых петель, и гука л хлопнула дверь. Минуту спустя затарахтел пороховой движок, а когда его шум постепенно стих, весь мир заполонил один лишь шорох дождя, покрытый шифером крыши. Все это время я дергался как безумный, левый ремень подавался все сильнее, и дело было вовсе не в небрежности похитителей, просто путы, даже затянутые до упора, не были рассчитаны на столь тощие запястья. Моя худоба давала неплохой шанс спастись, и в конце концов я бы точно высвободился, но не успел. На лестнице звучали тяжелые шаги. Похититель вернулся, и сразу не осталось ни малейших иллюзий, что получится выбраться из этой передряги живым, ведь вернулся он со снятым колпаком, болезненно покрякивая Сиятельный стянул через голову белый балахон и кинул н е н у ж н о е б о л е е одеяния на штабель ящиков. Затем обернулся и криво ухмыльнулся. — Ты все верно понял, — подтвердил он, оценив мою перекошенную физиономию. — Все верно. — Вы совершаете ошибку, — взмолился я. — Вовсе нет, — сказал старик с перебинтованным плечом и рукой на перевязи. — Как если бы выпущенная сверху пуля угодила в стык пластин б р о н и к и р а с ы Несмотря на преклонный возраст и недавнее ранение, держался он уверенно и не казался ни дряхлым, ни больным. Он меня пугал. «Понятия не имею ни о какой шкатулке», — вновь уверил я похитителя. «Неважно», — хрипл о рассмеялся сиятельный, начал закатывать правый рукав, и в глаза бросилась черная руническая молния на предплечье. Татуировка выглядела старой и выцветшей. Посмеивая себе под нос, — Старик сходил за ведром с углем и поставил его у непонятного аппарата, одной из составляющих частей которого была паровая машина. С помощью совка он загрузил бункер, д о л и л жидкости для растопки и чиркнул спичкой по боковине коробка. Сверкнул дымный огонек и сразу полыхнуло в топке. Сиятельный выпрямился и уставился на меня своими бесцветными глазами. — Ты убил г у с т о в а — И ты за это ответишь, — спокойно произнес он. — Я никого не убивал. — Не убивал? Если б так. — Я знал г у с т о в а больше полувека, — продолжил похититель, словно не услышал моих слов. — А ты поджарил его, будто свинью. — Кто бы простил такое на моем месте? — Я никого не поджаривал, — повторил я. Старик покачал головой, взял о с т а в л е н н ы й главарем бумаги, пролистал их и зачитал выдержку из моих показаний — «Я выстрелил в налетчика с огнеметом, и произошел взрыв. Это была самооборона. Он уже уходил. Он сжег два десятка человек», — разозлился я, несмотря на леденящий душу ужас. «Просто взял и сжег. Что насчет этого?» «Плевать», — скривился похититель. «Я их не знал. К тому же это были иудеи». «Иудеи не люди? Вина иудейского народа столь велика», — спокойно ответил старик, запуская паровую машину. что он просто не имеет права на существование. — Я на миг просто опешил. — Вина? — переспросил, начиная кое-что понимать. — Они виновны в том, что их предки распяли Спасителя? Старик Лерша смеялся в ответ. — Меня мало волнует, кого они там распяли, — сообщил он, откашлявшись. — Но дорогу падшим открыли именно они. Это неоспоримый факт. — Спаситель вознесся с креста на небо, — возразил я. Создатель разочаровался в нас и оставил своей заботой, падшие лишь с л е д с т в и е этого. — Пусть так, — пожал плечами похититель, болезненно поморщился и потер ключицу. Он передвинул один из рычагов и включил динамомашину. — д Вижу, ты подкован в этом вопросе, но пустой крест на спине не защитит от электричества. — Стойте, — крикнул я, — так нельзя. — Можно, — спокойно ответил старик, — и резким движением опустил рубильник. Меня тряхнуло от жесткого разряда, и на глазах выступили слезы, но в целом удар тока оказался не таким уж и болезненным. Старик улыбнулся и заявил, «Все закончится, как только ответишь на вопросы. Тогда умрешь легко и без мучений. Пошел ты!» — выругался я и сплюнул кровь из прикушенной губы. «Тогда все только начинается», — уверил меня похититель, — и сдвинул приключатель на одно деление по часовой стрелке. Хочешь помучаться? Твое право. В любом случае ты расскажешь все, что знаешь. Все рассказывают. Я ничего не знаю ни о какой шкатулке. Избавь меня от вранья. Отрезал похититель и вновь подал напряжение на провода. Теперь тряхнул ощутимо сильней. Но когда я отдышался, то решил, что было бы несравненно хуже. Возьми меня в оборот настоящие живодеры. Старик словно мои мысли прочитал. «Думаешь, тебя только пугают, и главное — перетерпеть боль?» При этих словах глаза сиятельного не просто побелели, но засветились изнутри. «Веря, что память об э м и л и защитит тебя». Старик прервался, чтобы ослабить шейный платок, и вдруг сорвался на крик. «Да плевать я на него хотел!» Этот бездарь в подметке Клименту не годился. Своими нелепыми амбициями Он поставил под удар всех нас, все наше дело, безмозглый кретин. Я хотел спросить, какое отношение к нам имеет покойный брат покойного императора, но похититель вновь опустил рубильник, и меня затрясло в конвульсиях из-за проходящего через тело электричества. Эта экзекуция оказалась б о л е з н е н н е й предыдущих. В чувство пришел после выплеснутого мне в лицо ведра воды. Старик похлопал меня по щеке и встал за спиной. — Слышал об электрическом стуле? — спросил он с неприятным смешком. — В колониях Нового Света с помощью этого чудесного изобретения казнят ведьм, м а л е ф и к о в и прочую нечисть. Получается быстрее и надежнее, чем сжигать на костре. И дешевле. Я попытался выдавить из себя проклятие, но зубы выбивали безостановочную дробь. — Мы не станем так торопиться, — Уверил меня зловещий старик и вновь перешел к динамо-машине. «Мы будем увеличивать силу тока понемногу, чтобы ты в полной мере прочувствовал ощущение человека, который сгорает заживо». И вновь разряд. Меня затрясло, и трясло казалось целую вечность. Когда очнулся, сильно пахло горелыми волосами. «Электричество запечет тебя изнутри», — поведал сиятельный, пробрался по узкому проходу меж штабелей и деревянных ящиков, к ближайшему окну и выбил сначала одну доску, затем вторую, третью, открывая доступ помещению свежему воздуху. Пока он отвлекся, я изо всех сил потянул на себя левую руку, но хоть выплеснутое на меня ведро воды смочило кожаный ремень, кисть намертво з а с т р я л а и выдернуть ее не получилось. Ну же, еще немного. Не успел. Похититель вернулся и без предупреждения опустил рубильник. Регулятор силы тока он в этот раз не докручивал, но и так меня продрало до искр в глазах судорог и галлюцинаций. Галлюцинация забралась на ящик за спиной старика, переворошила белый балахон и с брезгливой гримасой скинула его на пол. Потом л е п р е к о н достал кисет и принялся сворачивать самокрутку. Помогать мне вымышленный друг, порожденный талантом сиятельного, болью и одиночеством не собирался». А ведь хватило бы одного удара кухонным ножом. Сволочь! Выдохнул я и обмяк на стуле. Старик воспринял ругательство на свой счет и в очередной раз докрутил регулятор силы тока. — Ты сам себя мучаешь, — произнес он. — Просто скажи, где шкатулка. Просто скажи, и все закончится. — Нет, — покачал я головой. — Это твой выбор. Электричество пронзило яростью сотен молний, но сознание я на этот раз не потерял. Хотел бы, да не смог, помешала боль. Она скопилась позади глаз и пронзала голову при всякой попытке смежить веки. Вновь запахло паленым, а когда старик наконец прервал экзекуцию, я не смог пошевелить ни рукой, ни ногой, тело просто отнялось. — Ставки повышаются, — спокойно сообщил мой мучитель. — Очень скоро начнут поджариваться внутренние органы. — В задницу у тебя, — п р о х р и п е л я. и тебе тоже в задницу. Последние слова адресовались лепрекону. Зажав самокрутку в уголке широкого лягушащего рта, тот просунул кухонный нож под крышку соседнего ящика и пытался отодрать ее, но гвозди оказались заколочены на совесть. «Электричество полагают все благим, но оно может быть и карающим», — прошептал старикан. «Подумай, каково было г у с т о в у и, не отрывая от меня пронзительного взгляда сияющий глаз, он потянулся и рывком опустил рубильник. Мой крик, должно быть, слышали на другом конце города. Спину выгнуло дугой, голова выскользнула из притянувшего лоб ремня, а потом затылок со всей силой приложился о деревянную спинку стула, да так что из глаз искры посыпались. Тогда старик выпрямился и разомкнул электрическую цепь. «Чего ради терпеть такую боль?» — спросил он. потому что у меня нет никакой шкатулки, идиот, — хрипло выдохнул я. И тотчас тело пронзил новый разряд. — Не терплю неуважения, — предупредил сиятельный. — Скоро у тебя не выдержит сердце, так что лучше начинай говорить. Я только головой помотал. Лепрекон, наконец, справился с крышкой и вытащил из ящика старинную ручную гранату, круглую, в литом чугунном корпусе. Находка з а д а ч и л а л ь б и н о с а он несколько раз подкинул ее к потолку, потом зачем-то принялся вкручивать фитиль. Ситуация нравилась мне все меньше и меньше, хотя казалось, куда уж хуже. Похититель по-своему оценил направленный мимо него взгляд и от кнута перешел к прянику. — Быть может, я даже сохраню тебе жизнь, — закинул он удочку и озадаченно зашмыгал носом, уловив пробившийся через вонь паленых волос аромат крепкого табака. а лепрекон, будто нарочно, сделал еще несколько глубоких затяжек. «Адский пламень!» — выругался я, когда коротышка приложил алую точку уголька к б и к ф о р д о в у шнуру, выставил гранату на ящик и спрыгнул на пол. Горящий запал, бомба, ящик, штабеля ящиков. Пустых? Ни в коем случае. По крайней мере, старик так не считал. Он сорвался с места столь молниеносно, что никакого иного объяснения подобной стремительности, кроме как проявления таланта сиятельного, быть не могло. В один миг старик перескочил через з а г р а д и в ш и е ему дорогу ящики и схватил чугунный шар, но огонек уже скрылся внутри корпуса, потушить фитиль не получилось. Сиятельный не растерялся и мощным замахом швырнул бомбу в окно с оторванными досками. Тотчас грянул взрыв, с г у с т и в ш и й с я воздух больно боднул меня в грудь, опрокинул стул, и многострадальный затылок в очередной раз со всего маху приложился на такие твердые доски. Очнулся я из залившейся в лицо воды. Тоненькая струйка падала с потолка, ударялась о лоб, разбрызгивалась, заливала глаза и рот. Я лежал и никак не мог поверить свою удачу. о с к о л к е рифленого чугунного корпуса Прошли стороной. Взрыв бомбы не привёк к детонации содержимого ящиков. А старик? Кстати, что со стариком? Где ты, сволочь? И тут раздались медленные шаги. Шлёп-шлёп, шлёп-шлёп. Я задёргался, лихорадочно о ы с в о б о ж д а я левую руку, но мог бы не суетиться, из-за ящиков вышел растрёпанный лепрекон. Помоги, — попросил я. Кротышка Альбинос сдвинул цилиндр на затылок, Задумчиво посмотрел сверху вниз, затем выкинул окурок в лужу рядом с моей головой и скрылся из виду. В следующий миг ботинки с обрезанными носами уже стучали по ступенькам железной лестницы. «Сволочь — Сволочь! — крикнул я вдогонку и поперхнулся, лившийся с потолка водой. Полежал, собираясь силами, затем поймал р т о м лившуюся с потолка струйку, и, приподняв голову, в ы п л ю н у л воду на неподатливый ремень. а потом еще раз и еще. Если не успею убраться отсюда до возвращения приятеля и злобного старикана, все начнется заново, а если очнется он сам? О такой возможности не хотелось даже думать. Промокнув, ремень стал куда более податливым, и через несколько минут мучений я, наконец, выдрал руку из его чересчур навязчивых объятий. Дальше пошло проще. Ремни фиксировались не винтами, а застежками, и освободиться от них удалось без особых сложностей. Я перевалился со стула в лужу, полежал, собираясь силами, потом, тихонько шипя сквозь стиснутые зубы, поднялся на ноги. А когда стихло головокружение, заглянул за перекошенной взрывной волной штабель деревянных ящиков. Старик валялся у стены. Разлетевшийся на несколько крупных кусков чугунный корпус р а з м а р ж и л ему голову, и почти оторвал руку. Остальные осколки попали в стену и окна. Всюду в а л я л а с ь крошево сорванной по б е л к и и щепки. Мне повезло вдвойне. Старик не только отправился на тот свет, но и принял на себя основной удар. Иначе здесь случилась бы настоящая г и е н а огненная. Вскрытый лепреконом ящик был заполнен бомбами от стенки до стенки. Взрывчатки в комнате было достаточно, чтобы запустить нас на луну. Я выругался и попятился на лестницу. С опаской перегнулся через металлическое ограждение и оглядел небольшой склад или корятный сарай. Тот оказался забит оружейными ящиками, а у ворот и вовсе стоял загнанный внутрь полицейский броневик. Бьюсь об заклад. Тот самый, что участвовал в налете на банк. Но неважно, быстрее вниз. Вниз. Мои сваленные в кучу поживки обнаружились на верстаке под лестницей. Я отыскал в о р о х е одежды кобуру с Ротштейром и, как был босиком в одних кальсонах, поспешил к к а л е т к е у ворот. С пистолетом в руке выглянул на улицу, но дождь лил стеной, и не было видно даже соседних зданий. Впрочем, во дворе... Во дворе было пусто. Заперев дверь, я распахнул кузов броневика и забрался за установленный там шестиствольный гатлинг. Сначала заправил ленту, Потом проверил заряд электрических банок, несколько раз в холостую провернув ствольные блоки. Все работало как часы, точнее, как швейная машинка. Броневик очень удачно стоял к воротам задним бортом, и у меня появился весомый аргумент против двух беспокойных с т р е ч к о в если те надумают вернуться и застукают меня в своем тайном логове. Пару минут я просто сидел, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой, потом проверил, надежно ли заблокированы железными прутками-стопорами ворота, и лишь после этого, по возможности щадя обожженные запястья и лодыжки, оделся и о б у с я Ухватил с верстака короткий ломик, расплющенный на конце, вскрыл им первый попавшийся ящик и обнаружил внутри з а в е р н у т ы й в промасленную бумагу самозарядные винтовки Мацена-Бернова. Короб с патронами стоял по соседству, Я распотрошил его и снарядил пару магазинов. Воткнул один в трофейный карабин, сразу дослал патрон и тихонько рассмеялся себе под нос. Жизнь налаживалась. Самозарядный карабин с боекомплектом под рукой, пулемет в броневике, чего еще не хватает для полного счастья. Как оказалось, не хватало ручных гранат. Не чугунных монстров с фитилями, а современных, с деревянными ручками и химическими запалами. Гранат я закинул в кузов два ящика. Туда же, по наклонной доске, втащил неподъемный короб с гранулированным тротилом для движка, ручной пулемет м а ц с е н а в заводской упаковке и патроны к нему. Потом встал у стола с ранцевым огнеметом и задумался, нужен ли мне этот монстр вовсе. В итоге все же осторожно уложил баллоны в броневик, сверху бросил шланг, бронспойт и маску со стеклянными окулярами. еще заинтересовался ручной м а р т и р о й с питанием из заплечного ранца. Мневоподача посылала заряды по гибкому шлангу, позволяя тем самым выдерживать высокий темп стрельбы, но с учетом баллона сжатого воздуха конструкция весила никак не меньше двух десятков килограммов. н а в ь ю ч и т ь на себя эдакую тяжесть? Зачем? И вообще, зачем все это? Зачем вывозить оружие? Как его потом использовать? Развязать небольшую войну? Но здравый смысл капитулировал перед жадностью, и я продолжил вскрывать ящики и потрошить коробки. Вскоре среди пистолетов и карабинов отыскал уже виденную в деле барабанную мортиру. К ней взял полсотни зарядов, потом решил не ограничивать себя и перехватил еще пару винтовок с ящиком боеприпасов, в крайнем случае продам. С этой мыслью я заволок в кузов машинку для набивки пулеметных лент, не забыл и о восьмимиллиметровых патронах для своего Ротштейра. Оценивающий оглядел ресуры, те просели, но вовсе не столь сильно, как того стоило ожидать, и начал прикидывать, какое из средств умерщвления ближнего своего сгодится, если доведется вдруг схватиться с оборотнем. К сожалению, крупнокалиберных ружей на складе не хранилось. В результате, Я позаимствовал ящик самозарядными с маузерами К-63, а на обратном пути к броневику с патронами для них обратил внимание на вытянутые ящики, в отличие от остальных, не покрытые толстым слоем пыли. На некрашенных досках отчетливо выделялось выжженное клеймо. Та самая руна молнии, черная и угловатая. Вскрыл крайний. Внутри обнаружилась труба с рукояткой, спусковым крючком и запорным устройством — посередине. На одной стороне был смонтирован раскладной прицел, другая заканчивалась раструбом. Туда же положили маску из плотной кожи со стеклянными окулярами и нелепым наростом респиратора. Во второй короб убрали два удлиненных снаряда с железными лопастями стабилизаторов. б о е п р и п а с ы эти напоминали у м е н ь ш е н н ы й вариации бомб, сбрасываемых с дирижаблей. но было в них нечто и от зарядов к полевым мортирам. Несколько лет назад в сводках с фронтов Третьей опиумной войны проскакивали сообщения об изобретении русским военным инженером некого миномета. Возможно, это он и был. Но как сюда попало столь современное оружие? Я мельком пролистал отпечатанное в типографии руководство, задумчиво ткнул носком сапога ящик с пусковой трубой, а потом взял... и притащил его к б р о н е в и к у заволок по доскам в кузов туда же отправил короб со снарядами а сам тяжело отдуваясь уселся на нижнюю ступеньку лестницы когда утихло головокружение поднялся на ноги вернулся на второй этаж к телу пытавшего меня старика пусть покойники те еще молчуны иногда бывает пользой от них стараясь не с т у п а т ь в кровь я склонился над мертвым телом и обшарил карманы но ни бумажника, ни документов отыскать не сумел. Тогда складным ножом перерезал с у х о ж и л и я и лоскут кожи перебитой руки, завернул о торванное предплечье в брезент, собрал разлетевшиеся по всей комнате листы полицейских протоколов и спустился во двор. Для начала выглянул из к а л е т к и и убедился, что поблизости по-прежнему никого нет. Потом выдернул с т о п о р и ворот, распахнул их и забрался в кабину броневика. Управление самоходными колясками преподавали на полицейских курсах, но последний раз сидеть за баранкой мне доводилось пару лет назад, поэтому пришлось изрядно напрячь память, припоминая верный порядок действий. Зажигание, подача гранулированного т р а ф т и л а задняя передача. Броневик неожиданно резко дернулся, меня бросило на рулевое колесо, и лишь в самый последний момент удалось... предотвратить столкновение с воротами. Успокоив дыхание, я легонько надавил подошвой сапога педаль газа. В несколько приемов вывел самоходный экипаж из сарая, и сразу оказалось, что через прорези лобового бронелиста ничего толком не видно. Откинул его. Но и так обзор особо лучше не стал, поскольку ливень попросту заливал ветровое стекло. Встав на подножки, я огляделся. Вокруг Сколько хватало взгляда, простиралось чистое поле, терявшееся в серой муте дождя. Меня вывезли за город. Что ж, тогда же лучше. Оставив движок работать на холостом ходу, я перебежал на склад, вытащил из-под верстака примеченную при обыске канистру керосина и провел дорожку горючей жидкости вглубь помещения. Там опрокинул емкость на бок и поспешил на выход. В дверях чиркнул зажигалкой и о п р о м е т ь в бросился вон. Сев за руль, я с непривычки слишком сильно утопил педаль газа, и броневик неожиданно резво прыгнул вперед, снес ворота и едва не вылетел в кювет. Пробуксовывая в глубокой грязи, самоходный экипаж рывками вернулся на дорогу, а только он, понемногу набирая скорость, покатил прочь, как позади жахнул мощный взрыв. Крышу склада приподняло Первый этаж разметало по полю горящими щепками и кирпичными осколками новый взрыв, и от арсенала остались только дымящиеся руины. Будет непросто определить, сколько человек находилось внутри, решил я, потом вспомнил об угнанном броневике и расстроился собственной непредусмотрительности. Но не возвращаться же в город по такой погоде пешком. Тут доехать бы?